2896 год от Великого Исхода. 16-й день месяца собаки. Ифрана Авира. Вардо и Грязье прошли анфиладой дворцовых комнат и сели на коней. Все это время арцеец непринужденно рассказывал о поездке, а Ифранец сухо кивал. Когда дворцовые ворота захлопнулись за двумя всадниками и кони голова к голове пошли утиной улицы, Вардо, не поворачиваясь к собеседнику, бросил. Как вас только земля носит. С трудом, граф, особенно после гразы. Жаль, я не могу убить вас на месте. Да, это было бы неприлично и вызвало подозрения, но вы всегда можете нанять убийц. Вы ведь их нанимали в день, простите, в ночь нашего знакомства. А цены с тех пор выросли не так уж и сильно, несмотря на войну. Кстати, что нового слышно в Аргонде? Ее высочество явно не в духе. «Прекратите мне заговаривать зубы и отвечайте!» Бардо не выдержал и повернулся к собеседнику. Он был вне себя, но Грязье в ответ на яростный взгляд лишь пожал плечами. «С наслаждением, но я все рассказала я высочеству. Мне почти нечего добавить. Разве что герцог Ролан сожалеет от Агэра». «Какой же вы негодяй!» арциски улыбнулся Базель. «А вот вы, франский дурак». «Что?» — рука графа потянулась к хлысту. Я не понимаю. Вы собрались опровергнуть мои слова или доказать? Вам придется объясниться. Я это уже сделал. Я сказал, что всю дорогу вспоминал о голубых глазах вашей супруги. Голубых, граф. Альгерц Гаралана, поведавшего мне в пустом саду душераздирающую историю про отраву и конвульсии, глаза были карими. Что за чушь? А ты не чушь сигнар? У Жаселин глаза, если то, чем она смотрит, можно так назвать, серо-голубые. У Жермона тоже. Паук и его супруга были серыми, как мыши. Брат паука и отец Антуанетты и Ролана походил на человека, но красками его творец тоже обидел. Вы в своей галерее вывесили не только своих предков, но и родичей Антуанетты. Проклятый! Там не было никого с темными глазами. Никого. А герцог Ролан оказался кореглазом. «Вы думаете, это самозвонец?» «Что вы?» «Самозвонец сам берёт чужое имя и сам всем доказывает, что он принц или король». «Нет, этот молодой человек – подсадная утка». «Жесалин хотела, чтобы вы кинулись спасать родича и стали государственным изменником». Писать сестре братец не стал, потому что не был уверен, что как следует подделает почерк и подпись. Да и содержанием могла выйти промашка». Они каким-то образом узнали один секрет Антуанетты, но их могло быть несколько. Похоже на правду, но если это все-таки он? Если проклятый пошутил? Или пошутила мать Ролана? Вы согласились бы променять законного королевского внука на Бастерда? Не знаю. Но если он брат, Туанон хотя бы по матери, его все равно нужно спасти. Альбер, Базиль вздохнул. «Вы очень умный человек, но когда речь заходит о вашей супруге или о вашем заговоре, вы теряете голову, а это неправильно. Будь это настоящий Ролан, нас никогда не оставили бы наедине, за какого бы дурака и шута меня не держали. Если бы его на самом деле травили, ему бы не удалось обвести тюремщика вокруг пальца. Это не дурацкий роман из тех, что читал мой покойный племянник, а жизнь, причем поганая». «Против вас готовятся заговор, Альбер. Вас вынуждают на безумный шаг, чтобы потом казнить. Жеселин боится, хоть и ничего не знает». «К слову сказать, если Ролан жив, его и его Эфрям травят какой-то дрянью, им придётся это прекратить и предъявить живого и здорового герцога. И ваше дело устроить всё так, чтобы там оказались люди, видевшие Ролана хотя бы в детстве. Меня, надо полагать, туда больше не пустят». «Простите меня, Бозель. Вы спасли всех нас». «Пустяки, сударь. Может быть, теперь вы скажете, что творится в Аргонде?» «Леоре в осаде, но держится». «Но Леоре — это еще не Аргонда». «То есть?» «Мальвания и его армия не дают Жаселин стать в стране хозяйкой». «Бедная Жаселин. Надо полагать, это ее очень огорчает», — сочувственно вздохнул Грязье. Альбер Вардо внимательно посмотрел на Арцийца и... И расхохотался.